Животные Австралии. В Австралии очень много животных, которые обитают только на этом континенте. Многие туристы, которые объездили весь мир, приезжают в Австралию именно для того, чтобы посмотреть и потрогать наших животных. Для многих будет удивительным тот факт, что милого медвежонка, который на самом деле ничего общего с медведем не имеет, коалу, нельзя держать на руках. По крайней мере, в нашем штате Новый Южный Уэльс. Квинсленд, Южная Австралия и Западная Австралия — это штаты, где разрешают убрать на руки куал. Кстати, во всем мире запрещено содержать коал дома в качестве домашнего животного. Из-за засухи и лесных пожаров последних лет популяция коал находится на грани вымирания. В феврале 2022 года было объявлено, что коалы впервые будут внесены в список исчезающих видов в Восточной Австралии. По оценкам экспертов в дикой природе осталось менее 100 тысяч коал, а к 2050 году коалы в штате Новый Южный Уэльс могут и вовсе исчезнуть. Где можно встретить куалу В нашем штате только в зоопарке, в дикой природе. Недалеко от мегаполиса вы ее точно не встретите. Если вы пойдете в зоопарк, то за отдельные деньги вам разрешат сфотографироваться рядом с ней, а может быть, даже покормить их веточкой эвкалипта. И все. Скорее всего, вам не удастся застать их в активной фазе, потому что куалы спят более 20 часов в сутки. Они все время спят, даже когда их маленький сонный малыш может упасть. Как мне всегда кажется, одной лапкой держать за сонную маму. Очень интересно за ними наблюдать. Оказывается, куалы так много спят, потому что в эвкалиптовых листочках, единственном продукте их питания, очень мало по-настоящему питательных веществ и витаминов. Их куалам хватает для того, чтобы быть активными только в течение 2-4 часов. Еще один интересный факт. Несмотря на то, что принято считать куал очень милыми существами, они довольно-таки агрессивные, если их начать обижать. Я видела, как куала напала и поцарапала человека когтями. Выглядело это жутко. Особенно свирепое лицо милашки в момент нападения. В отличие от куал, кенгуру здесь повсюду. Австралийцы шутят, что на каждого жителя страны приходится по два кенгуру. На самом деле это почти близко к истине. Население Австралии составляет 25 миллионов человек. При этом популяция кенгуру в 2022 году снова увеличилась и составила почти 43 миллиона кенгуру а в 2013 году в Австралии было 52 миллиона этих животных. Действительно, в два раза больше, чем людей. Если выехать за границы большого города, а иногда даже в городских парках, можно встретить в Аллабе маленьких кенгуру. Обычно они дружелюбные, никогда не нападают на людей. Но вот встреча с ними ночью может стать серьезным испытанием для вашей жизни. Особенно опасно встретить кенгуру в ночное время суток или на рассвете, когда они особо активны. Они могут внезапно выскочить на дорогу, поэтому много аварий в Австралии происходит именно из-за кенгуру. Часто туристы приезжают и узнают об этом только здесь. Им еще дополнительно приходится покупать на арендованную машину свистульки, которые отпугивают кенгуру, издавая жутковатые звуки. Я видела машины, которые пострадали от столкновения с кенгуру. Такой автомобиль, как правило, сразу же идет на списание, поэтому очень опасно передвигаться на машине в Австралии ночью. Некоторые водители отказываются ехать куда-то, когда начинаются сумерки, и кенгуру становятся активными. А вот вам немного статистики. Столкновение с кенгуру обходится австралийским водителем более чем в 6 миллионов австралийских долларов в год. Затраты на ремонт машины после аварии с Кенгуру оцениваются примерно в 4000 австралийских долларов или 200 тысяч рублей. Более 7000 водителей ежегодно попадают в аварию с участием Кенгуру. Разрешено ли в Австралии отстреливать Кенгуру? И да, и нет. С одной стороны, они защищены законом о биоразнообразии фауны от 2016 года. И любому фермеру, угодья которого пострадали от набегов кенгуру, сначала предложат попробовать нелетальные меры по контролированию численности кенгуру. Но, с другой стороны, каждый год на свет появляется почти 10 миллионов новых кенгуру, и если не ограничивать их популяцию, то это может привести к катастрофе. Поэтому отстрел ведется, но под контролем и только с наличием специальной лицензии. Еще одно животное, которое водится только в Австралии, в основном в штате Тасмания, — это тасманский дьявол. Выглядит этот зверек довольно агрессивно. Свое название он получил из-за того, что выкрикивает очень страшные звуки, похожие на крики дьявола. К сожалению, это животное часто страдает от неизлечимого заболевания, рака кожи. Они находятся на грани вымирания, поэтому тасманский дьявол внесен в местный аналог Красной книги. Правительство Австралии всеми силами пытается его защитить. По оценкам экспертов, менее 25 тысяч тасманийских дьяволов все еще живут в дикой природе, что в разы меньше по сравнению со 150 тысячами особей, которые жили до того, как смертельная болезнь впервые поразила их в середине 1990-х годов. Есть еще дикие собаки-динго. Внешне они напоминают домашних собак, но более быстрые и прыткие. Самец во время охоты может развивать скорость до 55 км в час. Есть версия, что собак динго завезли на континент первые переселенцы из Европы, а потом бросили их. Динго приспособились к местным условиям и постепенно одичали. Фермеры считают, что динго обладает очень высоким интеллектом. Эта собака очень осторожна и редко попадает в капканы, не притрагивается к отравленной приманке. Однако приручаются динго плохо. К сожалению, эти собаки сильно страдают от жестокого уничтожения местных фермеров. Однажды я делала репортаж для радио SBS, где я работаю и записывала интервью с русскоязычными австралийскими фермерами, которые рассказали мне про жестокие методы истребления динго. Яды, которые используют фермеры для борьбы с дикими собаками динго, очень сильные. Их травят такими химикатами, от которых им становится очень тяжело. В Австралии есть специальные организации, созданные для того, чтобы защищать диких собак динго. Было несколько случаев, когда дикие собаки-динго охотились не только на животных. Есть версия, что они иногда пытаются утащить детей. В пустыне, например, нельзя оставлять детей без присмотра. Динго, кстати, в отличие от коал и тасманского дьявола, не грозит вымирания. По приблизительным оценкам, в Австралии их от 10 до 50 тысяч особей. Однако некоторые популяции, особенно в юго-восточных районах, сокращаются и становятся менее генетически чистыми, смешиваясь с домашними собаками. Один из популярных вопросов, который мне задают. Кто победит в схватке, волк или динго? На что эксперты, не я, отвечают так. Все будет зависеть от того, где они встретятся. Если на открытой местности, то, скорее всего, победит волк. Если в горах, среди каких-то препятствий, динго. При этом коэффициент укуса волка, сила укуса по отношению к массе тела — 136, а у динго только 108. Еще один довольно распространенный миф, что в Австралии везде водятся крокодилы. На самом деле крокодилы водятся преимущественно на западе Австралии, а здесь их практически нереально встретить. Возможно, этот миф зародился на волне популярности сериала «Возвращение в Эдем», где девушка пострадала от укуса крокодила. Видимо, этот миф тогда и прижился. Популяция крокодилов в Австралии насчитывает от 100 до 200 тысяч взрослых особей. А их распространения простирается от брума, городка в Западной Австралии через все побережье северной территории на юг до города Рок-Гемптон в штате Квинсленд. Случаев нападения крокодилов на людей не так много. В Австралии за последние 10 лет было 19 случаев нападения. При этом только два вида крокодилов в мире имеют сомнительную репутацию тех, кто охотится на людей. Это нильский крокодил и морской крокодил. Как раз морские крокодилы и обитают в Австралии, и именно они являются виновниками подавляющего большинства как смертельных, так и несмертельных случаев нападений. Многие удивляются тому, что в Австралии так много морских крокодилов. Дело в том, что с 1971 года они находятся под охраной после того, как практически вымерли. На них в прошлом веке была развернута охота, что привело к тому, что они почти исчезли. Однако крокодилы здесь встречаются не так часто, как змеи и пауки. К сожалению, змей здесь можно встретить повсеместно. Мы посещали пещеры, и везде нам встречались таблички. Будьте осторожны, здесь ползают змеи. Я в своей жизни несколько раз в живой природе встречала змею, в том числе в парке. Однажды мы приехали к друзьям и отправились с ними на пикник к берегу океана. Мы спускались по травке, и вдруг мой сын... Тогда ему было два года, и мама моей подруги резко остановились. Они бежали и почти уже наступили на змею, которая будто застыла, и мы не могли понять, это игрушечная змея, похожая на настоящую, или нет. Ира взяла палку и кинула ее рядом со змеей, чтобы проверить, живет ли она. Змея оказалась вполне себе настоящей, и мы все вздрогнули. Оказывается, змея жила на дереве, в дупле, куда она поспешно уползла, когда ее напугали. Мы сразу вызвали соответствующие службы, чтобы они приехали и отловили ее, так как в этом парке очень много детей. А вот еще одна история про змею. Мы встретили ее в парке. Это был огромный питон. Он висел на ветке дерева, типа фикуса, а под этим же деревом на пикнике сидели люди. Они видели этого питома, но были абсолютно равнодушны к нему и не переживали о том, что на дереве сидит змея. Мы подошли осторожно, пофотографировали его издалека, поснимали и ушли. А компания австралийцев вообще никак не реагировала на эту змею. Моя третья встреча со змеей произошла во время пробежки. Мы остановились в кемпинге, установили палатку, и я решила пробежаться. Я бежала вдоль трассы и, увидев змею, побежала обратно в палаточный лагерь за камерой, чтобы сфотографировать, но когда прибежала, ее уже не было. То есть за 10 лет жизни в Австралии я всего три раза встретила змею, и ни разу мне эта встреча не принесла никаких неприятностей. Это к вопросу о том, Действительно ли опасно жить в Австралии? Хотя я встречала много людей из других штатов, которые рассказывали, как змеи заползали к ним в дом. Это жутко, потому что никогда не знаешь, ядовитая она или нет. У моих знакомых был случай. Они поехали на каникулы в Аутбек, австралийскую глубинку, и арендовали там дом. Дверь на балкон второго этажа была открыта, и когда девушка вышла из душа, то увидела на стуле змею. Она, конечно же, подумала, что змея игрушечная. Позвала своего парня и сказала — «Зачем ты так надо мной пошутил? Ты же знаешь, что я боюсь змей». На что парень молча взял стул и вынес его на балкон. На самом деле это оказались два удава, которые обвили спинку стула. И, по словам моей знакомой, это было очень жутко. У меня такого опыта не было, но зато у меня был и есть опыт жизни с пауками, так как мы живем в старом доме. Мы очень часто, по крайней мере, раньше встречали в своем доме пауков. Чаще всего в домах живут охотники, они довольно внушительных размеров, Большие иногда бывают с ладошку или больше, и у них довольно-таки пугающий вид, но на самом деле они безопасны. Они никогда не нападают на человека. Они могут укусить, но укус их не смертельный. Если их не трогать, они ничего не сделают. Австралийцы очень дружелюбно относятся к охотникам. Более того, они их даже любят. Когда я после переезда в старый дом прибежала в строительный магазин, чтобы купить отраву от них, продавец, дяденька австралиец, взмолился и начал меня отговаривать. «Зачем их травить? Они такие хорошие. Ловят мух, насекомых. Не травите их, пожалуйста». Но я была непреклонна и купила трехлитровую канистру с отравой, которой я регулярно обрабатываю вентиляционные отверстия. Именно в них чаще всего заползают пауки. Мне их жалко, но я их боюсь. Мой муж очень добрый человек, в отличие от меня которые относится ко всем живым существам с любовью и заботой. Распространяется его любовь в том числе на пауков и даже на тараканов, которые, кстати, здесь умеют летать. Размером иногда достигают спичечного коробка. Я не люблю тараканов и, конечно же, очень боюсь, когда они приходят к нам в дом. Саша всех отлавливает и выпускает на волю. Охотники абсолютно безопасные, но при этом на вид очень страшные пауки. При этом в Австралии есть и ядовитые пауки, однако их не так много. По оценкам экспертов, общее количество пауков, живущих в Австралии, составляет около 10 тысяч особей. Из них подробно изучены только 3600 особей. Среди них — сиднейский вранковый паук и черный паук. Их укусы смертельно опасны. Однако, начиная с 1986 года, ни один человек еще не умер от их укусов. Тем, кого кусают эти пауки, успевают вести противоядие. «Если вас укусили, вы должны срочно ехать в госпиталь, где вам поставят противоядие и спасут жизнь». Недавно мне написала сообщение женщина, которая, по-видимому, очень сильно боится пауков. «Я никогда не приеду в Австралию, потому что там на каждом углу одни пауки и змеи». Но это неправда. До того, как переехать в этот дом, мы жили в квартирах. Там мне ни разу не встречались пауки, потому что коммунальные службы, которые обслуживают дома, чаще пользуются услугами Pest Control. Компании по борьбе с вредителями, которые используют очень сильные химикаты, после которых практически нереально встретить паука в квартире. Если вы боитесь пауков, мой вам совет — просто не живите в домах, арендуйте квартиры или таунхаусы, и вы их практически гарантированно никогда не встретите.